Глава 9: Готовы топать. Готовы хлопать. Стомп. Топать. Шагать тяжелой походкой, чтобы выразить определенные эмоции, например, раздражение или гнев. В 1970-х годах телепередача «Top of the Pops» на BBC One выступала в качестве яркой витрины, что знакомило зрителей с последними новинками в мире музыки и моды. Именно там в мгновение ока создавались и рушились карьеры. Программа, созданная продюсером Джонни Стюартом, впервые вышла на экраны из студии в Манчестере 1 января 1964 года. К началу следующего десятилетия шоу переехало в Лондон и транслировалось из телецентра BBC в районе Уайт-Сити выходя в цветном формате для тех, кто мог позволить себе подобную роскошь. Первое появление Слейд в телеэфире, когда в апреле прошлого года группа исполнила The Shape of Things to Come, можно вполне назвать фальстартом. В июле 71 -го года, сменив прикид скинхедов на образ в стиле GLAM, Слейд пришли на топ of the Pops с песней «Get down and get with it» гремучая смесь вещей из отдела высокой моды и шмоток из комиссионки нашла отклик за пределами столицы. Согласитесь, нелегко отыскать Боа, похожее на то, что носил Болан из Тирекс. А вот плоскую кепку Холдера запросто, достаточно пошарить по полке отца. Образ Ноди перекликался с возрождением интереса к Эдвардианской эпохе. Ирландский певец Гилберт О. Салливан уже популяризировал плоские кепки. Эдвардианская мода — стиль одежды конца 1890-х, начала 1910-х годов. Ознаменовала освобождение от тяжелых нарядов и принесла более тонкие силуэты, меньшее количество украшений и более простой стиль. Отклик у британцев нашли и иные характерные атрибуты — мыло, пирс, винтажные плакаты кока cola Невероятно популярный телесериал Вверх и вниз по лестнице о жизни аристократической семьи и их слуг в Большом лондонском доме в первой трети 20 века. Апогей тренда наступил в 1974 году, когда молодой режиссер Ридли Скотт снял рекламу хлеба Ховис. И хотя ролик снимался в районе Голден-Хилл в Шафтсбери, графство Дорсет. Он создал универсальный образ Северной Британии в оттенках сепии с труднодостижимыми удовольствиями. Казалось, что переход от чопорности к блеску произошел в мгновение ока. В 1999 году в документальном фильме BBC «Это Слейт Ли вспоминал. «Когда мы впервые пришли на топ ох и Попс, то увидели, как потрепанные декорации едва держатся на скотче. Студия не выглядела так роскошно, как по телевизору. На стенах зияли трещины и дурно замазанные стыки. Может быть, это была типичная для молодости самонадеянность? Но, когда я увидел все это, в моей голове проскользнула мысль. Что ж, здесь будет нетрудно показать себя. Мысли Джима немедленно материализовались. В тот день они задали жару. Безусловно, в моду уже давно вошел тяжелый рок, и заимствованием американской музыки вряд ли можно было кого-то удивить. Но мало кто из гостей программы делал это настолько эффектно. Сначала представители национального вещателя относились к группе настороженно. Диджей Джимми Янг заявил, что никогда в жизни не слышал такого шума, хотя, думаю, это было сказано для эффекта, поскольку он представлял старшее поколение, по сравнению с которым мы были, по сути, детьми. Телеведущий Тони Блэкберн в прямом эфире разнес нас в пух и прах. Эд Стюарт сказал, что мы ничего не добьемся. Радиоведущий Томми Венс возненавидел нас с самого начала. А Джон Пил и так всегда относился к нам с предубеждением. Ноэль Эдмондс с BBC Radio превзошел всех. Слейт? Да никогда в жизни, вспоминал Джимми Ли в интервью рок-журналисту Марку Пейтрессу. Get down and get with it, или согласно оригинальному названию. «Get down with it» — одна из поздних записей Литтл Ричарда. Кавер на песню Бобби Марчана 1964 года, записанная на студии Эйби Роуд в 1967 году. Песня часто звучала в клубе «The Conout» в Вулверхэмптоне. Ее ставил диджей Круз, Джон Робинсон. И местная публика буквально сходила от нее с ума. «Мы решили включить ее в репертуар», — рассказал Нодди Крису Чарльз, во рту. Скинхеды тащились от момента в конце песни. Они поднимали руки, снимали ботинки и все такое. В пабе, где мы регулярно играли в Волверхэмптоне, между выступлениями групп какой-то парень ставил разную музыку, добавил Холдер в беседе с Дэйвом Лингом из журнала Classic Rock в 2022 году. «Услышав эту крышесносную песню, я спросил...» «Это что, кавер Литтл Ричарда?» «Да», — ответил он. «Когда я спросил, где он достал пластинку, тот просто отдал мне свою. Еще много лет мы закрывали этой песней наше шоу перед выходом на бис. Я воочию видел выступление ребят, когда они еще играли психоделику, и они были великолепны», — заявляет Фрэнк Ли. «Они чертовски хорошо выглядели в «Коннаут». В тот день я впервые услышал «Get down and get with it». Песня очень выделялась на фоне их остального репертуара. В общем, это было невероятно. Когда песню услышал Чес Чендлер, он решил, что парни должны записать ее в точности так же, как она звучала со сцены, с хлопками и топотом. Ее записали в большом зале студии «Олимпик». Здесь работали «The Rolling Stones», The Who» и «Let Zeppelin». Запись несла в себе бешеную энергетику живого выступления Slade. Кроме того, голос холдера впервые обработали с помощью технологии Automatic Double Track. Автоматический дабл техника записи, предназначенная для улучшения звучания вокала или музыки путем создания эффекта удвоения голоса или инструмента без необходимости записи второго дубля. «Ноди и без того обладал мощным голосом», — говорил Джим, но прием еще больше усилил его звучание, сделав вокал колоссальным. Ситуация прекрасно иллюстрировала подход Чеса. «Делай запись как можно лучше и как можно дешевле». Релиз прогремел 21 мая и, наконец, открыл слейд для широкой публики. В дополнение к мощному синглу на стороне А, на стороне Б поместили сразу две песни — Редкие совместные работы Дэйва хила и Ноди Холдера. Знойная «Do you want me» по настроению, но не по звучанию, напоминающая «Кроуфиш» Элвиса Пресли. Крис Ингем, автор книг о Слейд, описывал «Do you want me» как изящную, завораживающую оду плотским утехам. Вокальные гармонии второй композиции, мрачной, госпел аккординг Тураспутин в жанре прогрессивного рока, передавали дух творчества группы Crosby, Steel and Nash. В субботу 22 мая по случаю выхода сингла группа появилась в программе We World of Music вместе с Фридой Пейн и Джо Брауном. А теперь Get Down and Get With It at Slate, заголосил с шальным видом Роджер Уиттакер, ведущий программы, гениальный певец и мастер художественного свиста. Камера повернулась вправо и сфокусировалась на холдере. Облаченный в красную рубашку узорчатый жилет и мочерчатую кепку, он исполнил свой первобытный вступительный вопль. Участники группы, одетые в диковинные наряды, чего стоят фиолетовый плащ джима, подпевали фонограмме, а фокус то и дело смещался на полуобнаженную танцовщицу Гоу-Гоу. Даже спустя годы невозможно не проникнуться этим суматошным номером. Момент, когда группа поднимает руки и хлопает в унисон, захватывает дух. Выступление Слейт пропитано чистым весельем, и в нем нет ни капли утонченности. К середине июня Сингл начал восхождение в британских чартах и продержался в них 14 недель, хоть и не поднялся выше 16-й строчки. Писатель Марк Пейтрес дал ему четкое описание в своей книге Glam Вен Суперстарс. Рокет. Ве Уорлд». Трек предваряет неиствый возглас Холдера «Well, all right, everybody!» обладающий госпельной энергией Литл Ричарда и бунтарским духом Леннона эры «Пластик Оно». Мир поп-музыки давно не видовал подобной открытости. Слейд подняли допустимый градус возбуждения на новый уровень, продолжает Пейтрис. «После выхода «Get Down», — говорит Джим Ли, «мы окончательно определились с концепцией наших шоу». Отбросили серьезные элементы, начали отрываться по полной. Мне кажется, до нас еще никто так не делал, разве что исполнители соула. Лично мне это напоминало госпел, где все поют хором. Центральное место в их записях и выступлениях занял дух народной религии, собрав вокруг себя огромную паству топающих бунтарей. Холдер казался чем-то средним между священником, рыночным зазывалой и циркачом. Музыкальный журналист и поклонник Слейд Алексис Петридис отмечал, «Едва ли Get Down at Get With It раскроет нам новые музыкальные направления группы, кроме, разумеется, очевидного грохота в звучании». Но трек напоминает, откуда вышли ребята. Концертный альбом «Слейд и Life иллюстрирует пройденную ребятами суровую школу 60-х. «Играете ли вы в рабочих клубах или проводите свободный вечер в Гамбурге», обязательно возьмите на заметку «Get down and get with it», поскольку эта песня, несомненно, вызовет отклик и у толпы вояк, и у обычных работяг. Слейд, будто стремясь ярче подчеркнуть роль аутсайдеров, останавливались в Эдвард Хотел на Спринг-стрит, напротив вокзала Паддингтон, где неподалеку жил их главный защитник в прессе Крис Чарльзвард. «Я жил в коммуналке, в Бейсуотере, и время от времени захаживал выпить с ребятами», — вспоминает он. Парни всегда старались экономить, а проживание в Эдвардс стоило дешево. Однажды после записи «Top of the Pops» в Шеппердс Буш, они вчетвером завалились ко мне домой, что забавно, девчонка моего соседа по квартире была их фанаткой. Когда она зашла на кухню, а я спокойно попивал с ребятами пивко, бедняжка не могла поверить глазам. Парни оставили ей автографы, а затем мы отправились в бар-отеле, где им уже никто не докучал. Помню, там можно было поужинать с жареным цыпленком всего за фунт. Тем временем Слейд занялись покорением Европы. В июле того же года, когда группу вез Суин, а фургон вела дорожная команда, Крис Чарльсвард забрался на заднее сиденье вишневого «Астон Мартин DB5, и вместе с женой менеджера Лоттой отправился из Гааги в Амстердам, на четырехдневные выступления Слейд. «Мы остановились в отеле Вефетин Балканс, в самом центре Амстердама, в районе красных фонарей», — вспоминает Чарльсворт. Чес говорил, что всегда останавливается именно там. Одно могу сказать точно — бренди там почти ничего не стоил. Алкоголь лился в таких количествах, что кое-кому из компании так и не удалось ознакомиться с более очевидными достопримечательностями района. Слейд, безусловно, громко заявили о себе, но успех предстояло закрепить, и ребятам это удалось. Следующий сингл группы объединил в себе их мастерство и опыт, накопленный за пять лет, в сочетании с блестящим маркетинговым чутьем Чеса и нового пиар-менеджера Холсола. Правда, подход Холсола к пиару по сравнению с его предшественником был более сдержанным. «Я не был так хорош, как Алпхам, вспоминал он хотя бы потому, что работал на Джона Стилла, который играл роль хорошего полицейского, а его половинка, Чес, плохого.